Глава пятьдесят восьмая. Мелагрен. Выхожу из-под поля школы не без опаски. Мало ли, что этим киборгам взбредёт. Знаю, Кэр готов броситься мне на помощь в любой момент. Наверняка на связи с Виолой оглядывает сверху территорию. Пытается контролировать. Неподалёку маячит гравибайк. Прикрывает. Кэр, похоже, о чём-то договаривается с блондином. Видимо, о проведении официальных переговоров. Но сразу же бросается мне навстречу. Постоянно жду удара в спину однако возвращаемся на Виолу неожиданно спокойно. Боги, неужели вся эта свистопляска может закончиться? Не верится прямо. «Мы вам ещё нужны?» Появляется на вспыхнувшем виртуальном экране лицо Атоли, едва располагаемся за пультом. «Спасибо», — качает головой Кэр. «Помочь с похоронами?» — проницательно спрашивает Тани. Кэр молчит. «Не то кивает, не то ведёт плечами». Но, разумеется, ему нужен кто-то рядом. Звонок папы отвлекает меня от происходящего. Ну как там, Мэл? Киборги уже на орбите? Всё хорошо, пап. Мы справились, отвечаю. Вы почему не выходили на связь? Устраняли последствия кибератаки. Его лицо мрачнеет, он всматривается в меня, будто ждёт чего-то. Пыта мы задержались. Прости. Ох, пожалуй, не стоит ему рассказывать, как мы обошлись с вораном. Что произошло? Ты же домой, Мэл. Киборги возьмут тебя под охрану. Его жеца папа. Смотрю на Кэра, вздыхаю. Нет, пап. Я на Ломан. Нужно похоронить Авина. Но киборги. Хмурится отец. Есть надежда договориться с ними. Папа уговаривает быть осторожной, настаивает на эскорте. И хотелось бы вернуться, успокоить его. Но Кэро, я сейчас нужнее. Не представляю, как он будет возвращаться в пустой дом, который фактически может ему и не принадлежать больше. С орбиты поступают запросы киборгов Кибериума, вылетают из материнского корабля на небольших маневренных истребителях. Принимаю командование над ними. Виола постепенно поднимается, гравибайка летит следом. Я координирую подмогу. Большую часть отправляю проследить за Эделем Виаром и помочь в поимке бессмертных, данные о которых сгрузила Тонара. Понаблюдать за вараном. Остальных посылаю за нами на ламан. Спасибо, Мел. Кэр приближается, обнимает меня. Вдыхает запах. Ты уже решил, как похоронишь его? Спрашиваю тихо. Я думал сделать в скале грот. Он сам создал этот дом. Любил нашу скалу. Лучшего места не придумать. Вздрогнув, отстраняюсь, смотрю на него. Ави на мне снился. Именно так в мавзолее внутри скалы. Мне даже показалось, он сам этого хочет. Керри едва уловимо улыбается. Твои киборги пригодятся, отвечает. Нужно же дыру в скале выдолбить. Пристёгиваемся, ухожу в подпространство, сообщает Вёла. Неохотно отпускаем друг друга. Какое-то время наблюдаем, как на экранах картины удаляющиеся лады сменяются темнотой межпространства. И снова полёт Как же он отличается от того первого, когда я мчалась с принцем к Балину, чем, похоже, сбила все планы бессмертных? Чёрт, что мы наделали, Кэр? Бормочу, ощущая, как по телу пробегают остатки пережитого адреналинового выброса. Так ему и надо. Сразу же понимает, о ком я, Кэр. Но он же может стать опасным. Ты представляешь, какую силу мы дали ему в руки? Эта сила и так у него была пожимает Кэр плечами. Разумный корабль без человека в нём определённо привлечёт внимание. Человека и раньше мало кто видел. Будет действовать через киборгов. Ага. Пусть сначала только с вирусами справятся. Мы с Таней их немного видоизменили, так что придётся попотеть. Ого! Улыбаюсь. Они ещё и вирусов напустили. Я в той ситуации способна была только психовать и паниковать. Хорошо, хоть в ступор снова не впала. Насчёт волос. Произносит вдруг Кэр. Отец раньше срезал мои волосы, хранил у себя на память по мере моего роста. Из них можно вырастить клона. Не знаю, Кэр. Пугаюсь, понимая, к чему он. Даже если и вырастить, дальше что? У вас с Виолой очень лихо получается. Нет, Кэр. «Я не рискну». С ужасом качаю головой. «Ты представляешь эту ответственность? А вдруг я тебя убью? А вдруг у клона тоже зародится душа?» Непроизвольно бросаю взгляд на голограмму Виолы. «Лучше живи в этом теле. Тогда с Виолой я была в шоке. Мне нечего было терять. Я сама не понимаю, как и что сделала. Даже не уверена, что сыграли роль именно волосы. К тому же, ты ведь не хранил их специально». Они давно могли растерять свои свойства. Хотя гены, конечно, никуда не денутся даже в полностью иссокших волосах. А ты хранишь? Идём. Произношу, решившись. Поднимаюсь. Кэр встаёт следом. Оглядываюсь на мир на дремлющего песца. Беру в душевое полотенце, накидываю на него на всякий случай. Лис, не вылезай. Приказываю, используя инструкции Балена. Сэм, спящий режим. Принято, сообщает киборг, закрывая глаза и замирая. Конечно, я уже много всего выдала и балу и родным, но, пожалуй, хватит. Виола, впусти нас. Прошу. Несколько мгновений стоит тишина, будто корабли решают, хочет ли посвящать в это посторонних. Я жду. Её право. Но знаю, что откроют. Мы с ней слишком похожи. Заходите, выдаёт наконец Прямо посреди зала возникает призрачный столб, расширяется, превращаясь в нечто, смахивающее на ограду, внутри которой виднеется лестница вниз, в самое сердце моего корабля. «Не знал, что здесь есть проход», — удивляется Кэрон. «То есть даже сканеры ничего не обнаружили?» «Я скрывала это место как могла», — отвечаю, входя первой. «От любых сканеров и приборов». И всё равно ты заинтересовался, что я прячу. Кэр спускается за мной винтовой лестницей, состоящей из полей. Верхние ступени исчезают, чтобы мы не бились о них головами, а нижние появляются по мере надобности. Внизу вспыхивает свет, открывая небольшой столик с капсулой, внутри которой хранятся волосы моего любимого клона. Биожидкость, спрашивает Кэр. Киваю, касаюсь пальцами капсулы. Рядом возникает голограмма девчушки, проводит призрачной ручкой по моей руке. Я не уверена, что волосы нужны. И вы станете тому подтверждение. Но видишь, в чём дело, Кэр? Недавно я заметила, что они растут. Это возможно? Недоумевает Кэрэн. Я не знаю, что это означает, вздыхаю. Но мне кажется, душа пытается преобразовать тело под себя. Волосы и биожидкость единственная доступная ей органика. Но мне очень хочется верить, что когда-нибудь она воссоздаст себе тело. Ведь именно в биожидкости клоны вырастают, из неё получают все необходимые вещества и стройматериалы. Умеют это, так сказать. То есть, ты растишь ещё одного клона? Я ничего не рощу. Здесь нет технологий для выращивания клонов. Но капсулу заменила на побольше. А дальше будешь перебрасывать Виолу туда? Я не рискну. Остаётся только надеяться, что она сама сможет управлять телом. И что не останется привязана к кораблю настолько, чтобы исчезнуть, когда он выйдет из строя. Ведь рано или поздно это случится. Кэр молчит какое-то время. Обдумывает. И знаешь, я и в тебе замечаю всё больше привычек, повадок от прежнего Кэра. Может, и твоя душа тоже меняет новое тело? Кэр какое-то время обкатывает в уме эту мысль. «У меня нет биожидкости», — хмыкает, видимо, задумавшись о чём-то своём. «Выбираемся наверх. Виола закрывает потайную комнатушку, выравнивает пул, убирает все следы. Мы с Кэром усаживаемся на диван. Накатывает такая усталость после всего». «Сэм, сооруди нам что-нибудь поесть. Прошу». Киберк тут же выходит из спящего режима, с готовностью направляется к комбайну. Снимаю полотенце с лиса, его взгляд такой обиженный, что просто совесть на становится за ужасное обращение с пушистыми маленькими песцами. Хард 24. Надо бы поговорить о том, что дальше, наверное, но Мел молчит, и я не уверен, что действительно надо. Едим. Сем даже Лису и Мороку что-то приготовил, все свои программы скорректировал. Всё думаю, с какой стороны подступить. Как тебе идея перенести школу на Ломан? Спрашиваю наконец. Неплохая идея, соглашается Мал. И я с тобой хоть иногда буду видеться. Надеюсь, тебя больше на Ломании не запрут. Мал не то шутит, не то тревожится, но мысли явно не в той стороне, в какой у меня. Поднимает взгляд, смотрит на моё лицо и решает объяснить. «Я к тому, что ты в любой момент, когда захочешь, сможешь меня увидеть», — улыбается. «Ну, надеюсь, если ты захочешь». «А насчет школы?» — продолжает. «Конечно, я думала и о документах, и об остальном. И, конечно, была бы рада, если бы школа получила официальный статус. Но можно ли доверять киборгам, которые столько натворили? Может, они и разумные, и самоосознанные?» но не уверена в их отношении к людям. Мы сосуществуем и с другими космическими расами. С осолейтами вон торгуем, кивая на песца. Да и о Зетке, если задуматься. Узнай, люди, о том, что она достаточно разумна, чтобы как минимум реагировать на наши пожелания. Что станет с их популяцией? Мы никому не скажем. Пугается, запускает руку мне за пазуху, чтобы нащупать мягкую шерстку. Зетка похоже воспринимает подобные поползновения вопиющим нарушением её границ и предпочитает выбраться размяться. После выбросов морок всегда сонный и апатичный, да и вообще любит поспать. Но лично моим границам и не только очень даже приятно. Так и хочется задержать её руку. Однако вместо этого добавляю. Хорошо истин не даёт сбиться с мысли. Киборги, наверное, самые близкие к людям из всех порождений вселенной. Ты готов их простить? шепчет Мэл. Простить? Нет, договориться, наверное, лучший вариант. Но я буду настаивать на установке нейтрализаторов. Должны же у меня остаться хоть какие-то гарантии. Нейтрализаторы это правильно, соглашается Мэл.